Аника. Жадно глотая остатки воды, я размышляла о доме. но всякий раз мои мысли упорно возвращались к Николсу человеку, которого мне впредь не хотелось ни видеть, ни знать. Бросить меня на произвол судьбы и даже не обернуться. Вспомнился наш ожесточенный спор, категорический отказ Николаса пожить уединенно после свадьбы. Я ломала голову, что же сказать ему при встрече, но не могла подобрать слов. Да и стоит ли говорить? О помолвке объявлено официально, ее не разорвать. В совокупности это рождало ощущение беспомощности. «Аника, ты вырвалась из плена, не упала духом, сбежала из темницы и миновала якобы непроходимый лес, убедила убийцу собственной матери сохранить себе жизнь. И после всего ты называешь себя беспомощной?» Я замерла посреди поля. «А ведь и правда. Даже Эскал и тот потерпел бы неудачу там, где я одержала победу. Плащ Ленокса развивался за спиной. Я выпрямилась всем своим усталым и стерзанным телом. Беспомощность — это не про меня. Приободрившись, я снова тронулась в путь, поклявшись любой ценой добраться до дома. Внезапно на горизонте замаячило подобие армии. Впереди двигался отряд из сорока всадников, и неизвестно, сколько следовало за ними. В затухающем свете дня я различила бледно-зеленый флаг Кадира в руках знаменосца, ехавшего слева от отца, чья корона сверкала на солнце. Справа от него был Эскал, а подле него, словно аршин проглотив, скакал Николас. «Эскал!» Срывающимся от облегчения голосом крикнула я и побежала со всех ног. «Эскал!» «Смирно!» — скомандовал кто-то, отряд застыл. «Аника!» Эскал спешился и бросился ко мне по высокой траве. Позади радостно скандировали гвардейцы. «Принцесса спасена!» По моим щекам заструились слезы, Тело будто налилось свинцом. Но теперь самое страшное позади. Эскал заберет меня, и всё наладится. Чуть не плача, эскол обнял меня так, что захрустили кости. Но никакая боль не могла затметь счастье нашей встречи. «Аника, как ты тут очутилась?» «Я... Лучше скажи, как вы тут очутились?» «Тебя искали». Засмеялся Эскал. Ехали наугад и уповали на чудо. Я улыбалась сквозь слёзы. Чудо не понадобилось, я справилась и без него. «Ха!» Эскал закружил меня в объятиях. «Поверить не могу. Я думал, мы тебя потеряли». К этому все и шло. Не столько нужно тебе рассказать. Но к нам уже торопились отец и Николас. Отец окинул меня в тревожным взглядом, и на мгновение мне почудилось, что он вот-вот произнесет заветные слова. «Прости, выходи за кого пожелаешь, люблю тебя». Однако даже в такие волнительные моменты он оставался королем, которого в первую очередь занимали государственные вопросы. «Что ты собиралась рассказать?» Только сейчас отец заметил, что его дочь стоит в одном белье, перепачканный с ног до головы грязью. «Меня похитил сын Яга. У них целая армия. Ты оказался прав, Яго действовал не один. Но это не происки соседних государств. Все гораздо страшнее. Грядет война». И мы должны подготовиться. А ты не преувеличиваешь? Засомневался, Николас. Смотрите, кто проснулся, огрызнулась я. Спасибо, что защитил меня от бандитов. Аника, выбирай выражение, сурово одернул меня отец. Если бы не бесценная помощь Николаса, мы бы никогда не узнали, что с тобой приключилось. Я скажу тебе, что приключилось, протянула я, холодно глядя на него. Он бросил меня на растерзание убийцы. Отец негодующе фыркнул. Впредь никаких конных прогулок. Я закатила глаза. Проблему это не решит. Возможно, но осыпать своего жениха упреками тоже не выход. Довольно припираться. Нам нужно поскорее попасть во дворец. Эскал по обыкновению являл собой голос разума Аника, поедешь со мной. Отец поспешил оповестить войско о нашей упреждающей победе. Гвардейцы возликовали и, размахивая такт мечами, затянули песню. Может, отправим армию вперед, ведь Аника едва одета? Забеспокоился Николас. Эскал сам ответил по срамленному жениху. Дорогой кузен, сделай должини. Заткнись.